Глава 5. Никас. Похороны никогда не бывают весёлыми, а уж когда это похороны твоего родителя, и недавно. Я до сих пор помню, как не стало Лауры. Тот день разделил жизнь нашей семьи на до и после. Я долго не мог поверить, что больше не услышу её смеха, не смогу обнять, не увижу улыбки. Но все мои страдания были ничто по сравнению с тем, что переживал отец. Он постарел лет на 10. Я знал его бодрым, решительным, упрямым и уверенным в себе мужчиной. Когда-то я противился появлению Лауры, устраивал бойкоты и всячески досаждал ей. Я ревновал отца, считал её очередной проходной любовницей, которая попытается забрать те крохи внимания, что я ещё получал. Лаура оказалась иной. Просто я понял это не сразу. Уже гораздо позже она стала настоящим солнцем, которое отогрело не только меня. Рядом с ней отец стал улыбаться. Из-за одно это я полюбил Мачеху, которая стала мне настоящим другом. А после, когда родилась Ева, я полюбил и её, младшая сестрёнка. Она всегда была для меня принцессой, любимой девочкой, которую баловали все, включая меня. Мы жили дружно, счастливо, пока не произошло несчастье, сделавшее нас одинокими раз и навсегда. Просто в тот момент мы этого ещё не поняли. Его вот теперь провожают в последний путь, и ото и дело возвращался мыслями в прошлое. И больше всего мне хотелось сейчас побыть одному, а не выслушивать очередные лживые слова соболезнования от очередного бизнес-конкурента. Ещё и Катя, как назло, решила, что ей положена роль первой леди и развела бурную деятельность. Нет, я понимал, что она старалась и хотела как лучше, но всё равно раздражался. Ева показательно держалась в стороне, но у меня не было никаких моральных сил спорить с ней и пытаться поставить на место. После нашей встречи в мастерской внутри осталось странное чувство. Будто мы ненадолго сложили оружие и объявили перемирие, вернувшись в прошлое. Но я не имел права отпускать эмоции и позволять своим чувствам вырваться на свободу. Нет, это противоестественно, и я обязан был держаться от сестры подальше. Мирон и Назар тоже приехали, парни, с которыми я провёл своё детство. Мы были очень дружны с ними. Как и с Евой, Я был уверен, что это именно братья заставили её подойти к нам. И когда заметил крэм глаза Алана, внутри что-то резко воспротивилось, словно зверь взбунтовался, требуя защитить своё и не отдавать. С огромным трудом мне удалось удержать себя в узде и представить друга Еве. Естественно, она реагировала показательно равнодушно. Она вообще демонстрировала стойкое безразличие. Хотя я был уверен, она не успокоилась, и в общем-то был готов, что она что-то до да, отколет. Но не ожидал, что прямо на похоронах, когда мне доложили, что сестра взяла такси и рванула в аэропорт, даже не поверил, что она рискнула на это пойти. Можно было бы просто дать распоряжение привести дурочку и запереть дома, но я не сдержался и сам поехал, чтобы встретить эту нахалку, решив вправить ей мозги. А в итоге, в итоге сорвался и вывалил план с её свадьбой раньше времени. Только Ева влияла на меня так. Ни один бизнес-партнёр не мог меня выбесить и вывести из себя так, как она. Рядом с ней напрочь перегорали все предохранители. Не так я планировала рассказать ей про брак, но теперь было поздно посыпать голову пеплом. Нужно было думать, как быть дальше. Ведь я обещала отцу. В памяти всплыл тот день, когда отец загремел в больницу, а я, пожалуй, впервые увидел его уставшим и слабым. Когда я думал, что услышу привычные наставления относительно бизнес-решений и проектов, которые были на его личном контроле, но я ошибся. Речь пошла о сестре. Позвоние Еве попросил он: "Пусть прилетит сейчас?" "А задачана спросил я. Так ведь у неё учёба, через пару месяцев уже вроде собиралась". "Нет, сейчас", упрямо повторил отец. "Хорошо, но зачем?" Я был удивлён подобным требованием, но вместе с тем внутри появилось сладкое предвкушение встречи с сестрой. И в то же время обожгло пониманием ненормальности этого. Вот, приедет она, тогда и узнаешь. Но, всё, Ника, сади. Прилетит Ева, привези её ко мне, лично. Я был обескуражен его требованием, ведь их отношения давно стали весьма прохладными. Я не понимал этого, даже пытался пару раз выяснить, за что отец так не любил дочь. Иначе я не мог назвать то, что происходило. И когда достал отца окончательно, тот припер меня к стенке вопросом, после которого я больше никогда не заводил этот разговор. Ты влюбился, Ник? Я ошарашенно смотрел, едва дыша. В Еву? Ты в нее влюбился? Поэтому так остро реагируешь на сестру, с которой почти и не общаешься? Тогда я наплел всякой ерунды и свалил подальше, чтобы унять бешеное сердцебиение. Потому как взгляд отца был таким, что я снова ощутил себя несмышленым мальчишкой. Ева к слову тогда не прилетела, заявила, что у неё важные экзамены и сдержанно пожелала отцу поправляться. А через 2 недели его не стало. Тем вечером я заехал, чтобы отчитаться о последней сделке. Отец понемногу приходил в себя и больше не просил вызвать Еву. Оборонил лишь, что как только выйдет из больницы, займётся этим вопросом сам. Я едва вошёл в палату, как понял, что-то не так. Выглядел отец паршиво, у него прибавилось трубок. Да и в целом обстановка внутри царила угнетающая. Хорошо, что заехал, с явным трудом произнёс отец. Как ты? Врачи говорили... Чёрт с ними, рыкнул он, даже в таком состоянии пытался командовать. Разговор есть. Слушаю, ответил Рёшев, не споря. Это насчёт Евы. Я не успел, и уже не успею. Не смей так говорить, ты поправишься. Сын, выдохнул он. Послушай, когда меня не станет, позаботься о ней. Он выразительно посмотрел на меня, а затем внезапно зашёлся кашлем. Конечно, позабочусь. Ты не понял. Ева, хоть и храбрица, на самом деле очень ранимая. Я я зря её отправил, но тогда так было правильно, чтобы ты и она. Отец. Нет, ты выслушай. Я ошибся, Ник, и не успел исправить всё. Думал, смогу, а теперь ей нужен надёжный мужчина, понимаешь? А не этот гонщик без царя в голове. Какой гонщик? Опешил я. Да, отрётся возле неё один. Ты должен позаботиться о ней, сын. Не дай ей наделать ошибок. Помоги, будь рядом. Ты же её С каждым словом голос его становился всё тише. Отец, тебе надо отдохнуть. Мы после поговорим обо всём. Пообещай, ей нужен надёжный мужчина рядом, как и её матери в своё время. Пообещай. Я обещаю. Я не успел. Тут запищали приборы. Отец дёрнулся, хватая ртом воздух. завещание я не рассказал ей, но там договорить да он не смог. А в палату вбежали несколько медсестёр и врач. Меня теснили, а затем и вовсе вывели в коридор. А через полчаса я узнал, что отец умер. Из воспоминаний вырвал звонок мобильного. Катя, не хотелось никого слышать сейчас, но я знал, что она очень старалась и приложила много усилий, чтобы помочь мне с организацией. Не стоило быть неблагодарным. Алло. Милый, ты вернёшься? Постараюсь. Сдержанно ответил я. С Евой всё в порядке. Да, она дома. То есть ты освободился, значит, можешь приехать? Глубоко выдохнул и сдавил пальцами переносицу. Башка трещала, и, откровенно говоря, настроения куда-то ехать не было совсем. Вот вообще. Но я не мог позволить тебе забить на всё, как сделала Ева. Кто-то должен был держать марку. Да, если меня будут искать, я тебя прикрою, закончила она за меня. Не задерживайся. Наш разговор оставил неприятный осадок. Я уже давно замечал, что Катя стала вести себя слегка вызывающе, будто я её собственность, которая вот-вот перейдёт полностью в её власть. И хотя во многих моментах она меня полностью устраивала, эти её замашки стали немного напрягать. Хотя, конечно, как жена, Вельская, наверное, была весьма неплохим вариантом. Красивая, умная, умеющая себя подать, с деловой хваткой и пониманием, как устроен бизнес. Она поразительно отличалась от Евы. И, наверное, это было главным, почему я выбрал ее. Мы с ней познакомились на одном из званых вечеров. Мне нужно было очередное лекарство от, от не нормальной одержимости собственной сестрой. А Катя была не против близкого знакомства. Так мы сошлись в тот вечер, а потом все как-то закрутилось, так что в итоге мы официально стали парой. Бросив взгляд на часы, прикинул, сколько времени уйдет на дорогу, и направился к выходу. Нужно было довести дело до конца и достойно проводить отца. Пусть от этого всего и попахивало лицемерием, слишком мало было настоящих друзей в нашей среде.